Глава 29. Эпилог Первое кольцо. Московский Кремль. Рабочий кабинет Его Императорского Величества Всеволода. Уже вторую неделю императору и самодержитству Всероссийскому Всеволоду Романову нормально не спалось. Рабочие будни проходили из рук вон плохо. Потому как мыслями он то и дело возвращался к одной и той же занозе в заднице. А все из-за кого? Из-за родного внука, несносного мальчишки, чтоб ему пусто стало, а также его регация, что пошла у того на поводу, и который возомнил себя пупом миром. Но как сбежал, паршивец, как сбежал! ярился удивленный император, шагами, мере собственный рабочий кабинет. Но улыбка то и дело касалась его губ и маложавого лица. «Мастерски, весь в меня, но все равно шельмец, весь Александровский дворец обставил. Ни одна служба не заметила. Всех уволю к чертовой матери на плаху отправлю. Всех! Спецподразделения тоже мне, чтобы их черти в аду дырали. Балган под носом устроили». Но уже в следующее мгновение в двери кабинета кто-то из что постучал. а делать это так бесцеремонно могли немногие. «Да входи ты уже!» Громкое и столикое раздражение выдал Всеволод. И уже через секунду императору показалось, что его собственный ленгац не просто открыл дверь, а прошел ее насквозь. Настолько быстро все произошло, и личный поверенный тотчас склонился в глубоком поклоне. «Да хорош тебе спину гнуть, в первый раз как будто. Не давай, деда, греха, Тихон!» отчитал того мужчина. «Ну, чего там еще? «Все милостивейшие государи Нашли!» Глубоко вдыхая и выдыхая, как на духу отчитался Тихон со слабой улыбкой, было заметно, что находился тут далеко, и бежал быстро. «Живой хоть этот негодник?» — вопросил нетерпеливо Романов, а с плеча будто гора спала. «Живой!» — кивнул быстро Тихон, но уже через мгновение в голосе зазвучала легкая тревога. «Только сильно ранен, и ирригация его тоже!» Но гвардейцы докладывают, что вашему внуку и Марине уже оказали всю помощь. Они сейчас отдыхают». «Где был?» — громыхнул грозный государь кулаком по столу. А магия стала самопроизвольно просачиваться сквозь щиты императора. «Кто посмел тронуть? Кому жить надоело?» «Никто!» — Отрицательно быстро покачал головой Тихон с едва заметной паникой. «В среднем пятне Тулаевых». Бился с порождениями катаклизма. Гвардейцы все проверили. Просочился, как изгой, вместе с регацией. Жетоны дозволил сотворить его императорское величество Владимир еще в прошлом году. Поэтому не сразу поняли, где искать. «Вот ведь паршивец! Что один, что другой!» прорычал свирепо государь. «Пусть только мне на глаза попадется. Я из него всю дурь молодецкую выбью». Но практически сразу все волотосекся и хмуро взглянул на регация. Так, а если он сильно ранен был, как из пятна выбрался? Гвардейцы утверждают, что их до себя отряд изгоев вытащил. Но и они тоже, точнее, их командир что-то не поделил с людьми древнего клана Ясака. И, почитая у выхода из пятна ряда с воротами Листана тоже схватка произошла. Изгои просто так помогли другим изгоям? Когда такое было? Там же сплошь все друг другу противники, каждый сам за себя. Еще сильнее нахмурился император. «Ваш Луков утверждает, что его и Марину отличие спас командир этой самой группы. К тому же гвардейцы говорят, что при приближении видели алую молнию Асокинах. Вот он-то, по всем данным, и был главой этого отряда», — закончил свой рассказ поверенный, немного созадаченным видом. «А с каких это пор князь Асокин отправляет своих выход в пятно к Тулаевым? У них своих выше крыши», — усомнился на мгновение Всеволод. «Государь, в этом все и дело». Тихон внезапно поднял глаза на своего господина. «Гвардейцы допросили еще и представителей той самой группы. Сам лично он пока еще не пришел в себя. И выяснилось, что не такой уж что ты осокина, Осокин, но все утверждали, что алую молнию использовал именно он». «Хм, да что ты!» Ухмыльнулся заиндригованно и император, присаживаясь за стол. «Не носит фамилию Осокиных, но их, мол, не использовал? Что за чертовщина? Стоп!» Глаза Романова вдруг показали слабое изумление. «Впервые?» «Верно. Все изгои из его команды уверяют, что парень использовал магию впервые, вытащил из гнезда Лича самолично». Мгновенно повторил поверенный, и, потянувшись к планшету, что находилось вот у мышкой, рингац положил перед государем. «Взгляните, ваше величество, это он спас вашего внука. Пока бежал, край глазу успел ознакомиться». — Лазарев Захар Александрович, думаю, вам будет интересно посмотреть самому на новоявленного уникума. — значит, еще один уникум, — хмыкнул невольно тот, опуская глаза на экран. Но стоило Всеволоду быстро пробежаться по всем предоставленным данным, как взгляд его вначале омрачился, а ознакомившись с личным делом до конца, тот чего то просиял и задумчиво стал барабанить пальцами по столу, тихонько нашептывая себе под нос прочитанное. «Простолюдин, сирота, третье кольцо, восемнадцать лет, старший витязь, первый спектр». Хм. Это получается два пробуждения за три недели. Действительно новоявленный уником в империи. Что ж такое выходит? Хм, хмыкнул задорно государь, подняв взгляд на негаца. «У нас неизвестный мальчишка встретил кольцо кольца без какой-либо поддержки клана и рода, только что утерла со многим боярским представителем, и без чьей-либо помощи стал одним из толпов империи. «Я правильно все понял, Тихон. И о нем пока еще не разошлись слухи, верно? То есть о парне не знает даже сам Осокин. И до этого мальчишку первоспектрального воителя никто не захотел вербовать». «Необычайный талант, ваше величество, необычайный. И да, вы вновь правы», — кивнул со слабой улыбкой поверенный. «Никто в здравом умении оставил бы такого ребенка на улице. Скорее всего, внебрачный сын, ублюдок». Лет двадцать назад еще молодой княжич Владимир Константинович сокин славился разгольным нравом. Вот, похоже, кого-то и попортил. Припоминаю, что-то такое. Не будь я в курсе всего собственной семьи, то подумал, что согрешил кто-то из Романовых. Хм. Ухмыльнулся, весело Всеволод, поддавшись в размышление. Ведь Ростислав лишь в девятнадцать пробудился как уникум. Одного только моего сына так и не смог никто переплюнуть. «Тарень самородок, ваше величество!» — кивнул одобрительно Тихон. «Редкий самородок. М -м -м, Слушай сюда, мой дорогой!» — загадочно ухмыльнулся император, глядя на ренгатца. «Вызови-ка ты ко мне сначала Потёмкина, а следом и Асокина. Побеседовать я хочу с обоими, но раздельно. И, кстати, не торопи забирать сюда моего внука. Пусть пока побудет в пятне под охраной конвоя. Иначе, если увижу того раньше времени, придушу шалопая такого». «Ни бабка не поможет, ни мать его. Так меня позорить!» «Все будет исполнено, ваше величество! Не извольте беспокоиться!» Учтиво поклонился поверенный, быстро покидая кабинет. И, подняв таинственный взгляд к лепнине на потолке, у императора вдруг невольно вырвалось. «Восемнадцать лет, уникум. Так еще и спас моего внука. Это ж надо. Хм. Чего ж тебе теперь даровать такого в уплату долга? М -м, надо подумать. Но для начала посоветую с Потемкиным, чего нам теперь делать с еще одним столпом империи. Первое кольцо, Санкт-Петербург, одна из резиденций Осокиных, личные покои княгини. В последние несколько дней у княгини Анастасии Осокиной в девичестве Ховриной, а ныне первой супруги князя Осокина, было прескверное настроение. раздражительно, вспыльчиво, не сдержанное, со слугами. А все потому, что который день к ряду, ей казалось, что все идет не так, как она задумывала. Женщина сама не могла объяснить такого своего поведения. Но весь вспыльчивый настрой она перекладывала на свою магию жизни. Потому как занятия с возвратившейся из Академии дочерью отнимали очень много сил. А целительство было одним из самых сложных направлений чародейства. И лишь мысли о вернувшихся назад детях во многом успокаивали в последнее время вспыльчивый нрав княгини. Анатолий, вдруг подала голос женщина, обращаясь к темному пространству за спиной. Чем сейчас занимаются Яна и Константин? Ваша дочь была к своей подруге, княжне травиной, отчитался поверенный, делая шаг навстречу прямо из темноты покоев за спиной хозяйки. А ваш сын сейчас внизу в тренировочной комнате занимается фехтованием. «А где мой супруг?» — чита нахмурившись задала вопрос княгине, потому что в ответе верно услуги ей что-то не понравилось, хоть она и сама не до конца понимала, что. «По моим последним данным, он на личном самолете в срочном порядке отправился в Москву». «В Москву и в срочном?» — приподняла брови та. «Все так. Я склоняюсь к тому, что его вызвал на аудиенцию его величество. кивнул головой мужчина. «Потому как от был он мгновенно и без каких-либо раздумий и отлагательств». «К императору, значит?» Тихой столикой задумчивости проговорила Осокина. «Это интересно». И после пары минут раздумий в тишине к женщине пришло наконец осознание того, что именно ей не понравилось в словах поверенного. «Стоп! Ты сказал, он занимается фехтованием, не магией?» «Пару дней уже как госпожа». «Почему не оттачивать свой магический искусство? Ему неделю назад исполнилось 17 лет. Это замечательный возраст для их тщательного освоения». «Не могу знать, ваше сиятельство», – пожал плечами Анатолий. «После приезда из воинского лагеря он не выпускает различного оружия из рук». «За мной!» – вдруг скомандовала Анастасия, быстро покидая покоя и держа курс в направлении тренировочной комнаты, в то время как за ней бесшумной походкой следовал мужчина. «Как его алая молния? Прогресс есть?» — спросила резко она. «Ниже среднего уровня. Для его возраста это более чем удивительно», — отчитался поверенный, лишь одним взглядом убирая с пути замешкавшихся слуг. «Смею заметить, что даже у господина были успехи меньше в его возрасте». «У Владимира все было бы в разы лучше, если бы он не снашал каждую встречную девку и не зависал по ночным кабакам», — отрезала княгиня с легким раздражением. Он бы вообще не стал главой рода, если бы два брата его не погибли на войне с Коканским ханством и не подаясь его сестра Елена в Святоши после случившегося с отцом и братьями». И, сделав несколько шагов перед женщиной, Анатолий быстро распростёр двустворчатые двери на подземном этаже, где и располагалась тренировочная комната. Внутрь помещения княгиня ворвалась небольшим вихрем, но уже почти сразу шаг замедлила, ведь каждый раз, когда она видела сына, Ей всегда представлялся во всей красе ее супруг в молодости. Поджарое телосложение, короткие ярко-каштановые волосы, светлокарие глаза, озорная улыбка, которая даже на тренировках не сходила с чуть веснушчатого лица. Это сейчас Владимир был вечно угрюм и холоден. Но ранее, до смерти братьев и отца, Асукин был совсем другим, веселым и жизнерадостным. На мгновение княгиня даже залюбовалась выверенными отточенными воинскими движениями кости, С использованием боевых техник рода осокиных, но секунды воспоминаний мылого закончились так же быстро, как и начались, и отстраненный вид вновь вернулся на лицо к могине жизни. Сынок, с теплотой вдруг заговорила любящая мать, услышав голос которой молодой парень остановился, и широко ей улыбнулся. Может, тебе лучше будет заняться своей магической стезей, нежели воинской? Ты одаренный будущим глава рода. Не пристало дворянину махать железками. «Спасибо за заботу, матушка», — с улыбкой отозвался парень, утирая гора от спота лица и начиная собирать складное артефактное копье в небольшую полуметровую трубку, что спокойно умещалось на бедре у княжича в ножных. «Но воинские и магические навыки я хочу тренировать в равной степени. К тому же до некоторых пор я считал себя весьма одаренным не только на пути магии, но и в боевых техниках». И он уже вдруг невольно цыкнул и слегка скривился. Вот только это оказалось не так. О чем ты говоришь, сынок? нахмурилась рефлектор на княгиня, делая несколько шагов к сыну и утирая с его лица под собственным платком. Ты один из редких талантов среди дворян, кто смог с неограненного сразу допрыгнуть до старшего ветерана. Само собой, романы Трубецкие Потемкины воронцовые Давыдования в счет. У них другие методики обучения. «В том-то все и дело, мама, что редкие таланты есть не только среди знати», — хмыкнула задача на Костя. «Меня смог переплюнуть простолюдин». «Среди простолюдинов?» — фыркнул презрительно княгиня. «Не шути так, сынок». «Я и не шучу». Совсем недавно мне попался видеоролик в паутине с царицинского оренария. Среди некоторых он стал вирусным. Тамошний воитель у всех на глазах смог пробудиться до первого спектра духа, и прошёл огранку на старшего Витяза с неограненного в тот же день. причем в бои смог использовать даже подобие техник. «Царицынского техники? Такого не может быть!» Подозрительно осведомилась Осокина, а в голосе зазвучала еле уловимая тревога и раздражение. «Покажи мне быстро!» Парень за пару мгновений оказался у края площадки и, покопавшись в своих вещах, вернулся назад с телефоном и заготовленным заранее видео. «Смотри!» Княгиня за долю секунду выхватила из рук сына телефон и мгновенно устремила свой взор на экран. Несколько секунд ничего не происходило, но стоило женщине вглядеться чуть лучше в увиденное, как та стала неуловимым образом бледнеть и краснеть одновременно. Тело могиня вдруг начало бить мелкая дрожь, а телефон сына превратился в скомканный кусок пластмассы за одно мгновение. В последний миг женщина смогла сдержать вырвавшийся изо рта злобный вопль, И активировав быстро на наручных часах полок тишины Отвела свой ненавистный взгляд от ошеломленного сына И устремила его на часом омрачившегося поверенного Ведь тот тоже все видел с самого начала и до конца А теперь ответь мне, Заболоцкий Почему эта третисортная шуваль еще жива и не сдохла? Продолжение следует читал радио не